Глава 12. На крючке секса. Зависимость от сексуального партнера. Многие страдают от зависимости, но мало кто знает, что силу зависимости можно присвоить и перенаправить в созидательное русло. Мучительная одержимость может превратиться в твою силу и оказаться даром небес. В этой главе я расскажу, как можно помогать людям, которые оказались в беде из-за сексуальной зависимости от партнера, и как с этим справляться, используя метод магнетизма. Начнем с концепта пикового сексуального опыта. Пиковый сексуальный опыт — это такая штука, которая не отпускает. Это не просто приятный момент, это событие, которое остается с тобой на долгие годы. У каждого, кто хоть раз это испытал, в голове возникает мысль. А вдруг это было последний раз? Представь, что ты уже в преклонном возрасте и пишешь свою сексуальную биографию. Какие моменты выделяются яркими вспышками на фоне всей твоей сексуальной жизни? Эти эпизоды и есть пиковые сексуальные опыты. Они показывают, кто ты есть на самом деле и кем ты способен стать. Метод магнетизма дает карту для работы с людьми, которые застряли на крюке зависимости от сексуального партнера. Где искать кроличьи норы, прыгнув в которые можно найти исцеление и свободу? Обычно я исследую две возможности. Во-первых, помогаю человеку заново пережить его пиковый опыт. Во-вторых, я помогаю ему найти фигуру создателя пикового опыта. Мой опыт работы с зависимыми убедил меня, что возвращение человеку способности не только чувствовать экстаз, но и создавать экстаз снимает его с крюка страдания. Большинство людей фокусируется на своей проблеме и связанных с ней болезненных переживаниях. Это естественно, ведь они захвачены тяжелыми чувствами, страдают от душевной боли. Но нередко решение находится в другой плоскости. Вместо того, чтобы фокусироваться на боли, ты можешь вспомнить и пережить заново пиковый сексуальный опыт. Получить послание, которое он несет тебе, а тебе самом. В моменты пиковых опытов ты способен осознавать нечто важное про свою энергетическую суть, и это целительно. Ниже приведу пример. Женщина средних лет, Наталья, пришла ко мне на консультацию. В глазах тоска и отчаяние. Оказалось, у нее был любовник, с которым она испытала нечто невероятное. Но этот мужчина исчез так же внезапно, как и появился. Теперь Наталья чувствует себя обесточенной, безвкусной. «Первый раз в жизни я почувствовала себя живой», — сказала она. «Его касание, его голос — все это было магией. Но теперь его нет. И мне кажется, что я никогда больше не смогу почувствовать то же самое». «А что именно было таким особенным?» — спросил я. Наталья задумалась. «Не знаю. Все закрутилось, словно вихрь. Меня затягивало в него. Я больше не думала ни о чем. Это было похоже на столб энергии, который вибрировал и двигался от живота к сердцу. Я чувствовала себя такой живой, такой свободной. В этот момент я понял, что Наталья попала на крючок. Пиковый сексуальный опыт превратился в зависимость. «Ты чувствуешь страдание», — сказал я ей. «Где и как ты его ощущаешь в теле?» Она задумалась. «В груди и горле. Как будто что-то сдавливает». Усили это чувство. Сделай его максимальным». Наталья посмотрела на меня удивленно, но подчинилась. Ее лицо исказилось от напряжения, а потом вдруг она улыбнулась. «Что случилось?» — спросил я. «Не знаю. Просто что-то изменилось. Почувствовала облегчение. Может, мне надоело страдать?» «Вот так. Страдание иногда помогает осознать, что пора двигаться дальше. Пиковый сексуальный опыт — это как шаманский танец. В момент, когда ты ощущаешь экстаз, ты находишься в центре своей силы. Но стоит потерять эту силу, и ты начинаешь искать ее в другом человеке. Сексуальная зависимость от партнера как наркотик. В момент экстаза ты ощущаешь полную гармонию, но когда это уходит, начинается ломка. И тогда важно не искать новый источник удовольствия, а найти эту силу в себе. «А что, если ты сама можешь создать этот опыт?» — спросил я Наталью. Она задумалась. Попробуй вспомнить, как это было. Представь себя в том вихре. Почувствуй эту энергию в своем теле. Теперь представь, что это ты создаешь этот вихрь, что это твоя сила. Наталья закрыла глаза. Ее дыхание стало медленным и глубоким. «Я чувствую это», — сказала она. «Я сама могу это создать. Вот оно. Сила внутри нас. Важно понять, что никто не может дать нам то, что мы не можем создать сами». Сексуальный опыт — это не только про физический контакт. Это о нашей внутренней энергии, о нашей способности чувствовать и создавать магию. Так что если ты ощущаешь себя на крючке, если ты страдаешь от того, что потерял что-то важное, попробуй найти это в себе. Усиль свои ощущения до максимума. Почувствуй эту энергию и научись создавать ее самостоятельно. Тогда никакая зависимость не сможет тебя удержать. Пиковый сексуальный опыт случается редко. Но что, если ты можешь сделать пиковый опыт регулярной практикой? Что делает пиковый опыт незабываемым? В этот момент тело энергетически отыгрывает глубокое психологическое расщепление, вызванное ранней травмой, высвобождая заблокированную энергию. Этот опыт может включать ярость, принятие, покой, власть, чувствительность или близость. Все зависит от характера травмы и уникального эротического кода. Типичный пример, когда желанный любовник говорит «О, да, я хочу быть с тобой». И многие в этот момент могут почувствовать пиковое переживание ликования. Возможно, в детстве они сталкивались с отвержением родителей и страдали от этого. Принятие партнерам дает чувство облегчения и, возможно, сексуально заводит, потому что в этот момент энергия, замороженная в ранней травме, оживает и приходит в движение. Вот как описывают свой пиковый опыт люди. «Я чувствовала безусловное принятие», покой, чувство естественности и простоты. Я переживал опыт тотальной власти, могущества, триумфа, безграничной способности достичь желаемого. Я почувствовал особую чувствительность в теле, острое ощущение жизни и витальной энергии. Я почувствовал новое качество близости с партнером, растворение наших границ, слияние со Вселенной. Я чувствовал тотальную вовлеченность, страсть и азарт, смешанные с полной самоотдачей и служением. Иногда иллюзия, что пиковый сексуальный опыт можно пережить только с конкретным человеком, приводит к болезненной зависимости. Мы перекладываем на партнера ответственность за наше сексуальное наслаждение, что создает избыточное ожидание и может разрушить отношения. Осознав, что пиковый опыт — это внутренняя способность, можно научиться создавать его самостоятельно и освободиться от зависимости. Анна, 35-летняя женщина, обратилась ко мне с жалобами, на чувство глубокой тоски и сексуальной зависимости от своего бывшего любовника. Она пережила с ним незабываемый пиковый сексуальный опыт, который навсегда изменил ее восприятие секса и любви. Но когда отношения закончились, Анна почувствовала себя опустошенной и несчастной. Она не могла найти удовлетворения в новых отношениях и считала, что никогда больше не сможет испытать таких эмоций и удовольствия. На первой встрече Анна выглядела печальной и уставшей. Она начала рассказывать о своем прошлом опыте, и в ее глазах загорелся отблеск того особого света, который она испытывала во время тех отношений. Женщина описала, как в момент пикового опыта она ощущала невероятное тепло и вибрацию, распространяющиеся по всему телу. «Это было словно солнце внутри меня, которое разгорается и сияет все ярче», — сказала она. «Я предложила не вспомнить этот опыт и погрузиться в него». Она закрыла глаза и стала описывать свои ощущения. Ее лицо начало светиться, а голос становился мягче и увереннее. Я попросил женщину усилить ощущения, чтобы она могла глубже почувствовать этот опыт. Она начала медленно раскачиваться из стороны в сторону, как будто следуя за внутренним ритмом своего тела. Чем больше она описывала свои переживания, тем более экстатичной становилась. Сейчас я снова чувствую себя теплой и сияющей, очень женственной и живой. — сказала она с улыбкой на лице. После того, как Анна погрузилась в свои ощущения, я предложил ей сместить фокус. «А теперь представь, что есть часть тебя, которая создает этот волшебный опыт. Если бы ты могла своими руками, дыханием, направленной энергией, создать этот пиковый опыт, как бы ты это делала?» — спросил я. Анна начала двигать руками, как будто направляя энергию внутри себя. Ее движения были медленными и уверенными. Я предложил ей представить, на кого похожа эта фигура создателя. Женщина увидела перед собой образ мифической богини, излучающей свет и тепло. Она перевоплотилась в эту богиню, начала двигаться, дышать и смотреть на мир через ее глаза. Иными словами, полностью погрузилась в образ богини. Она описала, как ее тело наполняется силой и уверенностью. «Сейчас я чувствую, что могу создавать это волшебство вокруг себя. Я ощущаю власть и привлекательность», — сказала она мы продолжили углубляться в этот опыт, позволяя ей исследовать и укреплять эту новую для нее энергию. После практики Анна осознала, что источник ее пикового опыта находится в ней самой, а не в ее бывшем любовнике. Она поняла, что это не партнер создавал для нее эти ощущения, а она сама. Ей стало ясно, что ее зависимость была связана с проекцией на партнера тех сил и энергии, которых она не осознавала в себе она начала применять эту энергию в своей повседневной жизни. Она заметила, что стала увереннее и привлекательнее, и теперь может самостоятельно создавать для себя те ощущения, которые раньше приписывала партнеру. Женщина начала новые отношения, где смогла применить свои новые знания и умения. Научилась обучать своего партнера тому, как доставить ей удовольствие, и это сделало их сексуальную жизнь более удовлетворительной и гармоничной. Она чувствовала, что освободилась от своей зависимости и нашла способ создать пиковый опыт самостоятельно. Перестала искать в новых партнерах волшебника, который смог бы разбудить в ней эти ощущения, и вместо этого стала источником своего собственного счастья и удовлетворения. Приняла часть ответственности за свое сексуальное наслаждение и смогла построить гармоничные и глубокие отношения. Анна также начала замечать, как новая энергия отражается в других сферах ее жизни. Она стала успешнее на работе, увереннее в общении с людьми и счастливее в повседневной жизни. Осознав, что сама является создателем своего пикового опыта, Анна обрела внутреннюю свободу и силу, которая помогла ей преодолеть свою зависимость и начать новую жизнь. На самом деле она тосковала не по партнеру, а по своему собственному состоянию, которое стало возможным благодаря сексу с ним. Она чувствовала себя несчастной и зависимой, потому что потеряла связь с собственной важнейшей частью. Однажды, пережив пиковый сексуальный опыт, она спроецировала на партнера магическую способность создавать этот опыт в ее теле. Вот почему увлечение этим мужчиной оставалось таким сильным, продолжительным и болезненным. Мы часто отождествляем себя с тем, кто ощущает экстатический опыт, редко с тем, кто его создает. Мы отдаем роль создателя экстаза партнеру, Делаем его ответственным за наше наслаждение и попадаем в зависимость. Не стоит отдавать свое сексуальное счастье посторонним лицам. Если тебе знаком опыт тоски по тому, с кем у тебя был лучший секс, попробуй выполнить следующую практику. Эта практика основана на идеях Арнольда Миндала, по работе с создателем телесного симптома. Я адаптировал практику Миндала для работы с зависимостью от сексуального партнера. Практика работы с зависимостью от сексуального партнера. Первое. Найди тихое и удобное место, где тебя никто не будет беспокоить. Закрой глаза и вспомни самые сильные интимные или сексуальные переживания в своей жизни. Постарайся погрузиться в это воспоминание, сохранив все детали — место, время, партнера, ощущения в теле, эмоции. Второе. Почувствуй этот опыт прямо сейчас. Заметь, какие ощущения возникают в твоем теле. Может быть, это тепло, вибрация, напряжение или расслабление. Позволь этим ощущениям усиливаться, расширяясь по всему телу. Третье. Представь, что есть часть тебя, которая создает этот волшебный опыт. Задайся вопросом, если бы я мог своими руками, дыханием, направленной энергией, создать этот пиковый опыт, как бы я это делал? Начни это делать мысленно или физически используя движение, дыхание или звуки. Четвертое. Попытайся понять, на кого похожа эта фигура создателя. Возможно, это мифический персонаж, природная стихия или что-то еще. Какой образ возникает у тебя? Запомни его. Пятое. Теперь шаманский шаг. Превратись в эту фигуру создателя. Двигайся, дыши, смотри на мир через его глаза. Почувствуй, как он ощущает себя, как он создает этот опыт. Пусть твое тело, движение, дыхание и энергия полностью соответствуют этой фигуре. Шестое. Осознавая и запоминая эту энергию и состояние. Какую свободу это дает тебе от твоей зависимости? Как ты можешь использовать эту энергию и состояние в своей повседневной жизни, чтобы чувствовать себя сильнее, увереннее и свободнее? Ключевые идеи. Первое. Пиковый сексуальный опыт ⁇ это не просто приятный момент в сексе а событие, которое остается с тобой на долгие годы. Это эмоционально и энергетически захватывающее переживание, глубже обычного оргазма. Такие эпизоды выделяются на фоне всей сексуальной жизни, показывая, кто ты есть на самом деле и кем ты способен стать. Второе. Мы часто ошибочно думаем, что пиковый опыт создается партнером. Когда партнер недоступен, возникает чувство, что потерян источник удовольствия. Но на самом деле источник этих переживаний находится в нашей глубинной природе. Пиковый опыт происходит, когда изначальные энергии прорываются сквозь внутренние психологические преграды. Третье. Важно осознать, что мы не только ощущаем экстатический опыт, но и создаем его. Перекладывая ответственность за наше наслаждение на партнера, мы попадаем в зависимость. Осознание своей роли создателя экстаза дает возможность научиться самостоятельно создавать пиковый опыт, и освобождает от зависимости. Четвертое. Метод магнетизма предлагает карту для работы с зависимостью от сексуального партнера. Он включает два ключевых направления — переживание заново пикового опыта и поиск фигуры создателя этого опыта. Возвращение способности не только чувствовать экстаз, но и создавать его, снимает человека с крюка страдания и помогает найти исцеление и свободу.